Глава 170. Клайм Солейс. Часть 1. М-м. В о д ц о к л языком х а й т после чего снял маску и плащ, который утратили всяческий смысл, и впился взглядом своих оппонентов. Он намеревался просто выбить информацию из свидетелей, но наткнулся на е щ е одного мастера меча. Кроме того, во время короткого обмена ударами он понял, что этот противник явно не испытывает нехватки в мастерстве. Однако, вместо того, чтобы хмуриться, Хайт улыбнулся. «Отлично, я впервые столкнулся с такой способностью, как у тебя. С возможностью нанесения быстрых ударов во всех направлениях. Однако тебе должно быть стыдно, что мечи, д е сбалансированные». р а н д о л ь был потрясен, услышав эти слова, однако отрицать их он тоже не мог. Наимник и сам знал о слабости, на которую кайзал Хайт. Мечники могли использовать огромное множество комбинаций для ношения парного оружия, как, например, длинный меч и короткий меч, легкий меч и тяжелый меч и так далее. Тем не менее, техника Кловесов основалась на использовании парных мечей, которые идеально сочетались по весу и форме. Однако клинки, с о о т в е т с т в у в а в ш и е такому стандарту, были далеко не самым обычным явлением. Мечи, которые предоставила ему Аквилла, были превосходными, но из-за их индивидуальных особенностей фехтования р е н д е л ь ф а возникла небольшая проблема – Его нынешние мечи были похожи по форме и весу, но воцентры тяжести отличались друг от друга. «Э?» и... Хэт перевел свой взгляд с р э н д е л ь ф а на Теодора. Теодорще м а с к и р о в ч н о е ожерелье было сломано Клаймом Сэллосом, вернулся к своему первоначальному виду. Его внешность и телосложение порядком изменились за прошедший год, но этого явно было недостаточно, чтобы выглядеть кардинально иначе. «Наконец-то я отыскал тебя, Теодор Миллер». л е с н у в глазами, произнес Хайд. е т е р вокруг мастера меча перестал дуть. «Если бы я знал, что ты сам ко мне придешь, я о б облегчил смерти крысы и з т р у щ о б Низким голосом произнес Хайд, что больше походило на рек зверя. Однако, по сравнению с прошлым годом, Теодор уже перешел в иное царство и не прогнулся под давлением Хайда. «Крыса и струщоб!» Мысленно пробормотал Теодор, вспоминая то, что сделал этот монстр с Гиброй. «Мастер мечек, о т о р ы й гордится тем, что пытает людей. м Не кажется, что крысы нужно называть тебя, ведь это ты только и делаешь, что прячешься». «Хм, у тебя острый язык. Интересно, как ты замучишь, когда я его отрежу?» Усмехнувшись, спросил Хайд. «Ты трусливая крыса, которая о б е ж а л а лишившись одной из своих рук». Последние слова Теодора были решающими. и х а Он выдавил улыбку Хайда, однако теперь его голос больше не был таким игривым, как прежде. А затем, при полном отсутствии ветра, волосы Теодора поднялись. Это было давление ауры, которое, естественно, т е к л а из тела Хайда. Данное явление отличалось от того, когда люди использовали свою ауру сознательно. Мастер меча испытывал сильные эмоции и неосознанно давил на своего оппонента. Чувство страшения усилилось почти в два раза. Он все еще не смирился со своим поражением в Великом Лесу. Понял Теодор. Несмотря на то, что на Теодора давило это ужасающее присутствие, он продолжал смотреть своему противнику в глаза, не отступив ни на шаг. Экстремальные эмоции увеличили силу Хайда, но это отрицательно сказывалось на точности движения и способности спокойно мыслить. Однако то, на что Теодор действительно обратил внимание, так это на изменившуюся форму Клайма с о л а й с а Меч Короля Богов, Нуады, с е р е б р я н о г о Меча превратился в левую руку Хайда. Глатани. Mm -hmm. Пока Хайд гневно бураил его глазами, Теодор быстро спросил Глатани. Ты у п о м я н у л что Мастер Меча недостаточно квалифицирован? Нервно. В этом возрасте Мастер Меча может быть силен, но н е способен стать хозяином Божественного Меча Клайма с о л й с а Если это так, значит ли это, что существуют ограничения на Божественный Меч? и он е может использовать все его функции». «Я понимаю, цель твоего вопроса». Если Хайд продолжит использовать те же способности, что и раньше, у товарищей попросту не будет шансов на победу. Глядя на то место, где несколькими минутами ранее находились чернокнижники, Теодор начал покрываться потом. Земля была расплавлена, словно находилась посреди жерла вулкана. К счастью, Глата не отбросила в сторону худшую из возможностей. На некоторое время такая же обнимая мощь будет недоступна. Однако эта левая рука почти невосприимчива к магии. н а ж е заклинания седьмого круга не смогут пробить сопротивление божественного меча. Тогда есть шанс, что вдвоем мы сможем его одолеть. Если вы будете сражаться вдвоем против одного, то шансы превышают 70%. Но самой большой проблемой является еще одна функция Клайма Солайса. У него была еще одна функция? Однако, как только Теодор собирался задать г л а т а н и еще один вопрос, молчавший до сих пор х а й д произнес, «Что бы кто об этом н е думал, иметь дело сразу с вами двумя невыгодно». Он был призраком среди с е м и мечей Империи, которые с детства тренировались, проливая кровавый пот. Хайт понял, что его оппонентами являются два мастера. Несмотря на то, что он вел себя высокомерно по отношению к чернокнижникам, Хайт не был уверен, что сможет победить Теодора и р е н д е л ь ф а н а это. Хайт вытащил свой меч и произнес, «Став мастером за год, недаром мой господин оставил на том, чтоб ты был уничтожен!» «Господин? Должно быть, он имеет в виду императора Империи Андрас?» «Нет, тогда бы он сказал ваше величество!» Покачав головой, подумал Теодор. Однако долго думать-то и он не пришлось. Вместо меча бога Хайт направил на двух людей другой клинок. Пламя ауры высокой плотности обратило воздух в дымку, демонстрируя огромную мощь этого человека. Теодор и р е н д е л ь ф моментально приготовились к началу боя. «С тобой я поиграю немного позже, безымянный мечник», сказал Хайд. «Что за чушь? Неужели ты решил, что сможешь расправиться с нами по очереди?» Решил понасмешничать над ним р е н д е л ь ф м о ю что так. Ты отличный мечник, но первым делом я должен выполнить свою работу. С тобой мы сразимся после того, как я лишу головы этого мага». «Не смеши!» Попытался было что-то возразить р е н д е л ь ф как тут левая рука Хайда внезапно засияла, а из его рта вырвался крик. к к о р о л ь Туаты, Дэн Аданан! Иби в этой битве достоинства Нуады! Аргетлан! Нерушимый меч Бока! Запрети врагу Теодору Миллеру сбежать с поля боя!» Одновременно с этим вспыхнул свет. т Это была техника ослепления глаз блестящим светом, родом из эпохи мифов. Она п р е д с т а в л я л собой силу данную мечу Бога Солнца, Клайму с о л с у магия, блокирующая свет, магия, в ы з ы в а ю щ и е тьму. Ничто не могло воспрепятствовать распространению этого серебряного света, и никто не мог смотреть на него. Теодор, р э н д е л ь ф и даже Самха не могли избежать его влияния. я п р о к л я т ь е И на кой черт вызывать этот проклятый свет?» выругался р э н д е л ь ф Серебряный свет покрыл землю и небо, но р э н д е л ь ф все-таки смог приподнять веки. То, что видел мастер меча, было расплывчатым. Однако, когда глаза наемника начали кровоточить от боли, он понял, что кое-что произошло, не машинально прокричал. «Теодор!» Он буквально на мгновение закрыл глаза, когда вспыхнул свет. Но сейчас... н Его товарищ, с которым он п р о б о в а л вместе целый год, Теодор Миллер, исчез вместе с одними з семи мечей Империи. Но Доргетлам... Знаменитый Среброруки Нуадо из эпохи мифов. Согласно записям, найденным в древних руинах, он сумел в одиночку пробиться сквозь бесчисленное множество демонов, чтобы победить их короля Балора. Он убивал всех, кто попадался ему на глаза, и превратил армию демонов в кладбище трупов. Достичь подобного ему позволил один легендарный предмет. Это был Клайм с о л а й с меч бога. с навечно выгравированным заклинанием Бога Солнца. Даже если бы Нуаду удалось прорваться через армию демонов и добраться до Балора, то все его старания казались бы бесполезными, если бы Балор сбежал. Чтобы отсечь такую возможность, ему необходимо было привести своего противника на такое поле боя, с которого не было выхода. Это поле битвы представляет собой пространство, созданное силой Бога Солнца. «Отсюда не выбраться, пока один из нас не умрет!» Заговорил Хайд, с горным выражением лица указывая на свою левую руку. В отличие от Хайда, который неторопливо объяснял ему условия поединка, Теодор машинально отскочил назад. Его противник был мастером меча, что делает его наиболее опасным именно на близких дистанциях. Используя интервал в 50 метров, Теодор быстро измерил ширину области. Затем он выпустил волну магической силы и посмотрел на результаты. Расстранство для поединка оказалось уже, чем он предполагал. Теодор получил результаты, принесенные заклинанием обнаружения. И выражение его лица затвердело. Радиус поля боя был всего лишь стометровым, с погрешностью около трех метров. Это было достаточно большое пространство, но явно недостаточно е для мага. Мастер меча мог всего лишь одним шагом преодолеть десятки метров. А потому диаметр 200 метров был слишком узким. Теодор понял, что у него проблемы. Глядя на то, как маг занимает оборонительное положение, х е й т рассмеялся. «Хм, твое д е р с к о е лицо все-таки потеряло самообладание». В конце концов, все так и было. Естественным результатом ближнего боя с мастером меча для мага могло быть лишь одно. Смерть. Хайт прожил всю свою жизнь с мечом в руке, а м ы в его реками крови. Он был убийцей, специально выращенным для этих целей принцем ф е р м у т а м Он был по-настоящему редким монстром, которого мало интересовала своя собственная слава. Несмотря на это, Теодор б з колебаний вернул колкость обратно. «Значит, после того, как твоя рука была отрезана, ты побежал залезывать раны к своему господину. Ты силен только благодаря мечу Бога. Кажется, я сильно переоценивал семь мечей Империи. Заткнись!» «Твой господин довольно забавный. д а т е б е эту реликвию. Разве он не знал, что это то же самое, как метать жемчуг перед свиньями?» Теодор не знал, что именно из его сказанного вызвало гнев Хайда. Однако после того, как Теодор закончил говорить, глаза убийцы з а п о л а л и огнем. В них светилась самая страшная эмоция — ненависть. «Хорошо, твоей был-то мне конец, маг!» — прорвещал Хайд. Затем его тело начало окутывать аура. Цвета, звуки и все остальное начали стираться, пока Теодору не остался слышен, лишь его голос. «Я убью тебя особым образом!» Эти слова не могли быть истолкованы неправильно, особенно когда Теодор вспомнил г и б р о Если Хай поймает его, то Теодор будет превращен в тысячу кусочков разного размера и формы. Прекрасный контроль холодного оружия Хайда означал, что Теодору нечего рассчитывать на быструю смерть, и до самых последних секунд он будет испытывать ужасную боль. Однако Теодор подавил свой страх и тут же закричал «Инферно!». а Если он не мог определить позицию противника, то ему нужно было просто атаковать все вокруг. И вот по полю боя пронеслась магия огня седьмого круга, которая когда-то Вероника трансформировала в меч.